Глава 19. Кабачок. Гофман вышел из состояния летаргии лишь когда почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука. Он поднял голову. Всё вокруг было чёрно, всё погасло. Неосвещённый театр казался ему трупом того театра, который он видел живым. Сторож прогуливался в молчании и в одиночестве, словно страж смерти. Ни люстр, ни оркестра, ни блеска, ни шума. И только чей-то голос жужжал у него над ухом. — Гражданин, а, гражданин, что это вы тут делаете? Ведь вы в опере, гражданин. Тут спят, что верно, то верно, но лежать тут не положено. Гофман посмотрел наконец в ту сторону, откуда доносился голос, и увидел старушонку. Она дёргала его за воротник редингота. Это была капелдинерша, которая, не зная, каковы намерения этого упрямого зрителя, не хотела уходить, не убедившись в том, что и он уходит. Но Гофман, вырванный из своего сна, не оказал ни малейшего сопротивления. Он вздохнул и встал, шепча имя Арсены. "Ну да, Арсена", сказал старушка. "Арсена. И вы туда же молодой человек, влюблены в неё, как и все. Это большая потеря для оперы, особенно для нас, для Капельдинерш. Для Капельдинерш?" переспросил Гофман в восторге от того, что наткнулся на человека который может поговорить с ним об Арсене. А вам-то какая разница, в театре Арсена или нет? Ах, батюшки, да тут и понимать-то нечего. Во-первых, когда она танцевала, зал был битком набит. И мы получали еще за приставные сидения, стулья и пуфики. В опере за все надо денежки платить. Ну вот, нам и платили за преставные пофики, стулья и сиденье. Это и был наш доходнец. Я говорю, доходнец, с хитрым видом прибавила старушка, потому что по сравнению с этим, сами понимаете, гражданин, был и доход побольше. Побольше? Да. И старуха подмигнула Гофману. А что это был за доход побольше? Объясните, пожалуйста, матушка. Большой доход шёл от тех, кто о ней расспрашивал. Кто хотел узнать её адрес, кто просил передать ей записку, на всё были свои цены, сами понимаете. Столько-то за разные сведения, столько-то за адрес, столько-то за письмецо, и мои получали свои денежки, ну и жили прилично. И старуха испустила вздох, который смело можно было бы сравнить с тем вздохом, который испустил Гофман в начале вышеприведённого номера разговора. "Ага", заметил Гофман. "Стало быть, это выдавали разные сведения, сообщали адреса, передавали записки, а сейчас вы этого не сделаете? О, вы, сударь. Сведения, которые я могу дать сейчас, вам не пригодятся. Новый адрес Арсена не знает никто". А баш за песечки к ней в руки не попадёт. Может быть, вас интересует ещё кто-нибудь? Госпожа Вестрис, например, или мадмуазель Беготтини, или мадмуазель Спасибо, матушка, спасибо. Но я хотел бы узнать только о Барсене. Вытащив из кармана монетку, Гофман прибавил: "Возьмите это вам за то, что вы взяли на себя труд разбудить меня". Простившись со старухой, Он побрёл по бульвару, намереваясь идти тем же самым путём, каким шёл за 2 дня до этого. Инстинкт, который привёл его к опере, изменил ему. Чувства, владявшие им, были уже совсем иными, и это было заметно по его походке. А спектакль он стремился как человек, который увидел надежду и побежал за ней, не подумав о том, что Бог дал ей широкие лазурные крылья для того, чтобы люди никогда её не настигли. Тогда он спешил, едва переводя дух, открыв рот, высоко подняв голову и протянув руки. Теперь он шёл медленно, как человек, который после бесплодной погони за надеждой потерял её из виду. Губы его были сжаты, Голова поникла, руки опустились. Когда он шел на спектакль, ему понадобилось самое большее пять минут, чтобы добраться от Порт-Сан-Мартен до Ман-Мартра. Теперь он потратил более часа на это и более часа на то, чтобы добраться от Ман-Мартра до своей гостиницы. Ибо в этом состоянии подавленности ему было безразлично, поздно он вернется или рано. Ему было бы безразлично, даже если бы он и вовсе не вернулся. Говорят, что у пьяных и у влюбленных есть свой бог. Этот бог, несомненно, был к Гоффману благосклонен. Он помогал ему избегать патрулей. Он помогал ему находить набережные, затем мосты, затем найти гостиницу, куда, к великому возмущению хозяйки, Гоффман вернулся в половине второго ночи. И однако, несмотря ни на что, маленький золотистый лучик плесал в глубине сознания Гофмана. Так в ночи мерцает блуждающий огонёк. Лякер сказал ему: "Если только этот лекарь существовал, если он не был плодом его воображения, его галлюцинацией". Лякер сказал ему, что Арсену забрал из театра её любовник читает этот любовник, приревновал её к какому-то молодому человеку, который сидел в партере, из которым Арсена обменялась через щур нежными взглядами. Мало того, лекарь присовокупил, что ревность тирана достигла предела из-за того, что этот самый молодой человек, как было замечено, устроил засаду у дверей служебного входа, из-за того, что этот молодой человек в отчаянии не пустился бежать за экипажем. Так вот, Этим молодым человеком, который сидев в партере, обменивался с Арсэной страстными взглядами, был он Гофман. Так вот этим молодым человеком, который устроил засаду у служебного входа, опять-таки был он. Наконец, этим молодым человеком, который от отчаяния побежал за экипажем, тоже был он Гофман. Значит, Арсэна его заметила, коль скоро теперь она расплачивалась за своё развлечение. Значит, Арсене страдала из-за него. Он вошёл в жизнь прекрасной танцовщицы. Правда, вошёл в ворота скорби, но всё-таки вошёл. Это было самое главное. И теперь от него зависело там остаться. Но как? Каким образом? Каким способом снистись с Арсэной? Дать ей весточку себе, сказать ей, что он её любит. Розыскать прекрасную Арсену, затерявшуюся в огромном городе, было бы делом очень трудным даже для коренного парижанина. Но для Гофмана, приехавшего сюда 3 дня назад и ориентировавшегося здесь с великим трудом, это было делом совершенно невозможным. Поэтому Гофман даже не утруждал себя розысками. Он понимал, что помочь ему может только случай. 2 дня подряд Он смотрел афиши спектакля и два дня подряд с болью видел, что Париж будет вершить суд в отсутствии той, у которой на яблоках было значительно больше прав, нежели у Венеры. С тех пор он больше не думал об опере. Вдруг в голову ему пришла счастливая мысль: пойти либо в конвент, либо к кардельерам, установить наблюдение за Д'Антоном, И не спускаюсь с него глаз ни днём, ни ночью, выследить, где он прячет прекрасную танцовщицу. Гофман побывал и в конвенте, и у кардельеров, но Дантона нигде не обнаружил. Дантон не появлялся там уже дней 7 или 8. Устав от борьбы, которую он вёл в течение 2 лет, побеждённый скорее скукой, чем превосходящими силами противников. Дантон, казалось, скрылся с политической арены. поговаривали, будто Д'Антон жил на своей загородной вилле. Но где находилась эта вилла, об этом никто ничего не знал. Одни говорили, что она в Рюэиле, другие, что в Аттейле. Д'Антон был так же неуловим, как и Арсен. Быть может, читатель подумает, что исчезновение Арсена должно было бы вернуть Гофмана к Антонии. На странное дело, этого не произошло. Гофман всеми силами старался вернуть в мысль к несчастной дочери мангеймского дирижёра, и на какое-то мгновение усилием воли все его мысли сосредотачивались на кабинете маэстро Готлиба Мура, но потом партитуры, нагромождённые на столах и на фортепиано, маэстро Готлиб топающий ногой за своим пюпитрам, Антони лежащий на своём диване, всё это исчезал, чтобы уступить место Большое освещённой сцене, на которой какое-то время двигались призрачные тени. Затем эти тени превращались в тела, затем тела эти превращались в мифологических персонажей, затем наконец все эти персонажи, все эти герои, нимфы, боги и полубоги исчезали, чтобы уступить место одной единственной богине, богине цветов и весны, прекрасной Флоре. или другими словами божественной Арсени, женщине с бархаткой, застёгнутой бриллиантовым аграфом. И тут Гофман оказывался не только во власти мечты. Он приходил в выступления и успокаивался лишь тогда, когда снова окунался в живую жизнь, когда сталкивался с прохожими на улице, когда наконец оказывался в шумной толпе. Когда галлюцинации жертвой которых стал Гофман, окончательно его одолевали, Он выходил из гостиницы и шёл вниз по набережной, затем по новому мосту и почти каждый раз останавливался лишь на углу у монетного двора. Здесь Гофман набрёл на кобачок, место встреч самых отчаянных курильщиков столицы. Здесь Гофман мог вообразить, что находится в английском трактире или в голландской харчевне или за немецким табльдотом. Кроме самых отчаянных курильщиков, ни один человек не смог бы дышать этим воздухом, насквозь пропитанным табачным дымом. Однажды войдя в кабачок имени братства, Гофман уселся за столик, стоявший в самом дальнем углу. Спросил бутылку пива из пивоварни господина Сантера, который недавно отказался от чина генерала парижской национальной гвардии в пользу господина Андрио. Доверху набил свою огромную уже знакомую нам трубку, и через несколько секунд окутался таким же густым облаком дыма, каким прекрасная Венера окутывала своего сына Энея всякий раз, как эта нежная мать считала нужным спешно укрыть своего горячо любимого сына от мести его врагов. После приключения Гоффмана в опере, а следовательно и после исчезновения прекрасной танцовщицы, прошло дней восемь-десять. Был час пополудни. Уже с полчаса Гоффман сидел в кабачке, во всю силу своих легких стараясь воздвигнуть дымовую завесу и таким образом отгородиться от соседей, как вдруг ему показалось, будто в дыму виднеется что-то похожее на человеческую фигуру. Затем ему показалось, будто сквозь шум кабачка он слышит двойной звук напеваемой мелодии и постукивание пальцами, которое обычно производил черный человечек, Наконец ему показалось, что в центре этой домовой завесы излучается некая какая-то светящаяся точка. Он открыл глаза, с трудом разлепив веки, которые полузакрыл было в сладкой дремоте, и в человеке, сидевшем на табурете напротив него, он узнал своего соседа из оперы. Узнал мгновенно, благодаря тому, что у фантастического доктора были, или вернее, Гофману казалось, что были бриллиантовой пряжки на башмаках, бриллиантовый перстень на пальцах и череп на табакерке. Вот так, сказал Гофман. Опять я схожу с ума. И он быстро закрыл глаза. Но стоит только закрыть глаза, как вскоре они закрываются так плотно, что их уже и не откроешь. И ещё явстень не услышал Гофман и тихое мурлыканье. И тихие постукивания пальцами, всё это слышилось очень отчётливо, так отчётливо, что Гофман понял, что в основе своей всё это реально и что разница невелика. Вот и всё. И тут он снова открыл вначале один глаз, потом другой. Чёрный человечек по-прежнему сидел на своём месте. "Здравствуйте, юноша", сказал он. "Вы, я вижу, спите. Возьмите поножку" И очнитесь. Я открыв табакерку, старик протянул её Гофману. Гофман машинально взял панюшку и вдохнул её. В тот же миг ему показалось, что сознание его просветлело. Нет. Этого не может быть, воскликнул Гофман. Как я рад вас видеть. Мне, если вы рады меня видеть, то почему же вы сами не нашли меня? спросил доктор. Да разве я знаю ваш адрес? Варт не задача. Да и вот дали бы вам на любом кладбище. Но я разве знаю ваше имя? Доктор Щерепом. Под этим именем меня знают все. А кроме того, существует одно место, где вы всегда находили бы меня наверняка. Где же это? В опере. Я лекарь оперы. Вам это прекрасно известно, ведь вы дважды видели меня там. Ах, опера. произнес Гоффман, качая головой и вздыхая. — Да, вы больше туда не пойдете? — Нет, больше я туда не пойду. — Потому что партию Флоры исполняет уже не Арсена. — Да, вы угадали. Раз это не она, я туда больше не пойду. — Вы влюблены в нее, молодой человек. Вы в нее влюблены. — Я не знаю, называется ли болезнь, которой я страдаю любовью, — Но я знаю, что если я больше ее не увижу, то либо умру от разлуки с ней, либо сойду с ума. Черт возьми! Не стоит сходить с ума. Черт возьми! И умирать тоже не стоит. От безумия еще есть какие-то лекарства, но от смерти нет вообще никаких. А что же делать в таком случае? Разумеется, увидеться с ней. — Как? Увидеться с ней? — Ну да. Вы знаете какой-нибудь способ? А может, и знаю? Какой же? Погодите, погодите. Доктор прищурился и погрузился в задумчивость, постукивая пальцами по добагерке. Потом он снова открыл глаза, и пальцы его застыли на Эдене. Вы сказали, что вы художник. Да, я художник, поэт, музыкант. В настоящий момент нам нужна живопись. Почему? Потому что Арсена поручило мне найти ей художника. Для чего? Для чего люди могут искать художника, чарт, повери. Да для того, чтобы он написал их портрет. Портрет Арсены, воскликнул, вскочив Гофман. О, я готов. Я готов. Погодите, погодите. Имейте в виду, что я не шучу. Вы мой спаситель, воскликнул Гофман, отбивая руками шею чёрного человечка. Малодасть, малодасть, прошептал тот, сопровождая эти слова тем же смешком, каким должно быть хихикал бы череп на его табакерке, если бы обрёл свою естественную величину. "Идёмте, идёмте", повторял Гофман. "Но вам нужен ящик с красками, кисти, холст. Всё это у меня в гостинице. Идёмте". "Идёмте", сказал доктор. И они покинули кабачок.